Глава десятая. Фиона. Тоскана, 2017-й. После визита в банк Марко отвез меня обратно на виллу. Мы зашли в дом через боковую дверь в нижнем этаже и оказались на кухне, где Мария помогала миссис де Луччи убираться в чулане с запасами. Но как всё прошло? спросила Мария. Даже не знаю, ответила я, кладя сумку на табурет. Единственное, что было в сейфе, очень старый ключ, похожий на тот, каким запирали Рапунцель в её башне. Я выудила его из сумки и протянула Марии. Вы его не узнаёте? Мария покачала головой. Боюсь, что нет. Но он может быть откуда угодно. В поместье множество старых зданий. В доме я не припомню похожих замков. которым подошёл бы ключ такого размера, но мой муж может что-то знать. Вы придёте сегодня на ужин? Тогда можно будет его спросить. Это было бы прекрасно, ответила я. Спасибо. Я бросила ключ обратно в сумку. И я хотела спросить у вас кое-что ещё. Когда мы были наверху, в спальне Антона, как раз перед тем, как мне позвонили из банка, вы что-то говорили про мастерскую. Си, когда Антон был моложе, он рисовал Правда? Я была потрясена и одновременно очень рада узнать, что моё желание наносить краску на пустой холст было генетически унаследовано, но буквально через секунду я ощутила глубокую пустоту в душе, ощущение, что я утратила что-то очень ценное, и его уже никогда не вернуть. Я не знала, и он хорошо рисовал. Мария сделала гримасу. Не знаю, я не могу судить о таких вещах. Я ходила в мастерскую только прибираться, да и то очень редко, всего только пару раз в год. Я заправила за ухо прядь волос. Я могу туда заглянуть. Конечно, я вас сейчас отведу. У Марко зазвонил телефон. Он ответил, произнёс несколько слов по-итальянски и повесил трубку. Это София хочет, чтобы я её забрал. Куда это она сегодня таскалась? полюбопытствовала Мария. Не знаю, куда-то в город. Я скоро вернусь. Марко крутя на пальце ключи от машины, ушёл. Посмотрев ему вслед, я поторопилась за Марией, вышла из кухни и поднялась по лестнице. Мы прошли мимо южного крыла, где жила семья, и подошли по длинному коридору к комнате в конце зала, напротив спальни Антона. Мария толкнула дверь, но резко замерла на пороге. Я чуть в неё не врезалась. "Коннор", сказала Мария, "а ты что здесь делаешь?" Заглянув ей через плечо, Я вдруг поняла, почему Сloan называла отца барахульщиком. Эта комната была не мастерской. Это был сарай для всякого хлама. Старые стулья громоздились один на другом, рядом с ними стояли лестницы, мальберты, на столах высились стопки книг и журналов, кувшины с пересохшими кистями, картонные коробки, наполненные Бог знает чем, сотни свёрнутых в трубку плакатов, или это были холсты? Как ты думаешь, чем бы это я тут занимался? ответил Коннор. со стоном поднимая с пола тяжелую картонную коробку и громко шмякая ее на стол. «Ищу те самые скандальные любовные письма матери Фионы. Надеюсь, мне не придется краснеть, читая их». «От нервного ожидания у меня свело желудок». Конор окинул меня быстрым взглядом. «Тебе не кажется, что это как-то гадко? Кому охота читать о сексуальных похождениях своего отца? Но полагаю, когда на кону стоит семейный бизнес, Всем приходится чем-то поступаться. Коробка была отсыревшей, заплесневелой. Едва Коннор потянул за крышку, боковые стенки просели, и всё содержимое посыпалось на пол. "Прелестно", сказал он, упираясь руками в бока. Я быстро кинулась вперёд, протиснувшись в узкую щель между кучами барахла, и опустилась на колени у ног Коннора. Не теряя времени, начала просматривать содержимое коробки, потому что если личные письма моей матери существуют, «Именно я хочу оказаться той, кто их найдет». Коннор возвышался надо мной и ощущала у себя на затылке жар его злобного взгляда, но, решив игнорировать его, поднимала конверт за конвертом и проверяла обратные адреса. Ничего знакомого. Наконец, Коннор тоже опустился на колени и схватил пачку конвертов, которые я еще не успела просмотреть. Мария подошла к нам. «Вы только посмотрели бы на себя, как вы роетесь тут в грязи!» В поисках семейных сокровищ. Твой отец Коннор не был дураком и не стал бы оставлять что-то настолько важное здесь, чтобы оно сгнило. Хочу возразить, заметил Коннор, что оказалось же он настолько дураком, чтобы позволить женщине из Талахасси, Флорида, обманом заставить его переписать всё своё состояние. Я его не обманывала, возразила я. Я имел в виду твою мать, горько ответил Коннор. Ничего не ответив, Я продолжила перебирать бумаги. Конор приподнялся, уселся на корточки и положил руки на колени. Ты правда не имеешь понятия, что между ними произошло? Нет. Ну а я кое-что выяснил, сказал Конор. Я взглянула ему прямо в глаза. Да? Ага. Я тут сегодня немного покопался и обнаружил, что твоя мать работала на винодельне целое лето. В 1986 году она была здесь экскурсоводом. Я знала, что мама с папой провели лето в Тоскане, собирая материал для его первой книги, но я не знала, что она работала прямо на Антона. Я тоже поднялась. Правда? Он издевательски посмотрел на меня. Твоя мать, похоже, была истинной леди с юга, раз начала спать со своим боссом. Его сарказм действовал мне на нервы, и я снова начала перебирать кучи бумаг на полу. Пожалуйста, не оскорбляй мою мать. Она была хорошей женщиной. О, я в этом уверен, ответил он, вставая и оглядывая кучи вокруг. Мария, мне нужно выпить. Ты не принесёшь мне мартини с водкой, грейгус, если у вас она есть? Двойную, он громко выдохнул. Мне необходимо успокоительное. Мария взглянула на меня, извиняясь. Вы что-нибудь хотите? Нет, спасибо. Направляясь к двери, она обошла ящик полный пустых бутылок. «И принеси его в правильном бокале для мартини!» — крикнул Коннор ей вслед. «И три оливки!» Он плюхнулся рядом со мной, и его рот искривился в похабной усмешке. «Я истинный сын своего отца, потому что я люблю свой мартини так же, как своих женщин. Грязным, реально грязным!» Я понимала, что он просто хочет вывести меня из себя, но совершенно не собиралась заглатывать эту наживку. «Вам это не нравится? Я просто шучу!» А меня это не забавляет. Я поднялась и пошла к шкафу, чтобы взять там очередную коробку. Ну и пожалуйста, повернувшись, он начал рыться в пыльной стопке журналов. Мы работали молча до тех пор, пока Мария не принесла напитки на небольшом подносе. Она осторожно, стараясь удержать равновесие, подошла к Коннору с его Мартини. "Спасибо, Мария", сказал он. "Ты просто душечка". Он взял бокал, понюхал и отхлебнул. Идя к выходу, Мария прошла мимо меня. 8 часов, прошептала она. Приходите вниз. Я кивнула. Конор присел на старую кушетку, измазанную высохшей краской разных цветов, и отпил из бокала. Она что, пригласила тебя на ужин? Да, он вздохнул. Я стараюсь не обижаться, что она не позвала нас со Слон, особенно с учётом того, как она нянчилась с нами в детстве, но полагаю, она всегда будет на стороне того, кто платит ей зарплату, кем бы он ни был. Я решила не реагировать. "Но ты не беспокойся о нас", добавил он, помешивая свой мартини зубочисткой с зубочисткой и салифками. "У нас о слон заказа нужен в городе. Не пойми меня неправильно, здесь отлично кормят. Эта дама на кухне настоящий чемпион по оладьям. Её зовут миссис Делуччи", сообщила я ему. "Делуччи, да буду знать. Очень важная информация". Откинувшись на спинку, Коннор наблюдал, как я передвигаю на полке шкафа тяжёлую коробку. Ничего не сказав, я вскрыла очередной ящик. "Я читаю твои мысли", заметил Коннор. "Я слышу их". "Делиться? Да иди ты, Коннор Кларк. Я этого не говорила". "Нет, но ну ты так думаешь. И тебя трудно винить". "Я уж точно бы так думал", не сомневаясь, ответила я. "Ну, у нас с тобой нет ничего общего", он хихикнул. Ну, сегодня, может и нет, потому что всё это должно казаться тебе совершенно нереальным. Огромные виллы в Италии, винный бизнес, куча денег в банке. Но потом ты начнёшь их тратить. Можешь мне поверить, это понравится тебе гораздо больше, чем ты можешь себе представить, и ты пойдёшь на всё, чтобы удержать их. То есть это именно то, что здесь происходит? спросила я. Ты пойдёшь на всё, что будет необходимо? Мне уже беспокоиться? Тихо рассмеявшись, Коннор допил свой мартини до последней капли и объел зубочистки оливки. Ну что дальше? огляделся он вокруг. Я вытащила из ящика старый бумажник и раскрыла его, но там было пусто. Ты удивишься, сказал Коннор. Как деньги могут вынудить людей делать самые ужасные вещи? Меня нет. Нет? он подошёл поближе. Тогда скажи мне, дорогая сестричка Фиона, что ты собираешься сделать со своим наследством? продать винодельню и пожертвовать вырученное на благотворительность, передать на гуманитарную помощь голодающим в Африке, излечить рак, спасать китов. В ответ я только покачала головой. "Но ты же должна была подумать о чём-то, на что ты хотела бы потратить деньги", сказал он. "Ну, брось, что там у тебя в списке?" Взглянув на пожелтевшую программку концерта симфонического концерта в Риме, который прошёл много лет назад, я отложила её в сторону. Я потрачу их на своего отца, в смысле на того, который вырастил меня. Почему ты это сделаешь? Потому что он полностью парализован и нуждается в постоянном уходе. Ответом на мои слова стало молчание. Кажется, Коннор впервые испытал хоть небольшую неловкость. Ты об этом не говорила. Ты не спрашивал. Коннор кашлянул и переступил с ноги на ногу. Это у него врождённое? Нет, это последствие травмы позвоночника. Это случилось до моего рождения. Коннор прикусил нижнюю губу. Было очевидно, что ему неловко. Людям часто было неловко, когда речь заходила о моём отце. Когда мы с ним куда-то ходили, на нас всегда смотрели. А что случилось? спросил Коннор. Он попал под машину. Вообще-то это произошло здесь, в Италии. Коннор присел взглянуть на что-то, лежавшее на полу, положив руки себе на колени. Вау. Теперь я понимаю, почему дорогой папочка никогда не позволял нам ходить в город пешком. Тут не очень хорошо с тротуарами и много извилистых дорог с крутыми поворотами, добавила я. Мы какое-то время работали молча, пока любопытство во мне не взяло верх. А каким отцом был Антон? Ох, знаешь, Конор споткнулся о коробку на полу. Ну, в целом, таким обычным домашним тираном. Вариант чудище садовое Я подняла брови. Похоже, не так уж много я и упустила. Ты везучий, получил всё добро без всякой головной боли. Я забоченно нахмурилась в ответ. Что всё было так плохо? Он пожал плечами. Ой, ну не знаю. Я не слишком много общался с ним после того, как они с мамой развелись. Наверное, поэтому меня и вычеркнули из завещания. Если бы я знала, что всё так обернётся, я бы чётко выполнял свой долг. Приезжал бы сюда как миленький и играл бы роль любящего сыночка. Не подмажешь не получишь, заключила я. "Ну зачем уж так?" пробурчал он. Закончив просматривать обувную коробку, он отодвинул её в сторону. "Но во всём виноват не только я. Ты знаешь эту песню Кошка в колыбели?" "Да. Cats in the cradle." Английский язык. "Ну вот, папа был как гари чапан." Мама хотела вернуться обратно в Штаты, но он ни в какую. Он предпочёл винодельню, а не семью. Так что с чего мы должны были бежать к нему, когда он состарился и наконец захотел проводить с нами время? А что насчёт женщин, спросила я. Я думала, они развелись из-за его романов, и моя мать была лишь одним из них. Это как вишенка на торте, сказал Конор. Судя по всему, папа был настоящий дамский угодник. Он точно знал, как заставить женщину поверить, что он никогда такого не испытывал. Конор показал пальцами кавычки в воздухе. "Я тебе говорю, это наверняка была классическая холостяцкая схема. Он соблазнял их своим выдержанным вином, давал им напиться, заставлял поверить, что это истинная любовь. И бум, прямо в койку". Я подняла руку. "Ну, пожалуйста". Конор рассмеялся. "Что? Ну да спроси хоть Софию". Она вдвое младше его, но была совершенно зачарована. А может, она по-настоящему любила его деньги, и кто может её винить? Я начала рассматривать содержимое коробки, стоявшей возле меня. Если источником влечения были деньги, так и может это она его соблазнила. "Туше", ответил Коннор. "Возможно, это и правда были деньги, особенно под конец, когда у него, наверное, уже и не стоял". Испытывая отвращение от этой беседы, я попробовала сменить тему. Ничего из этого не помогает мне понять, что же произошло между ним и моей матерью. Всё, что я знаю, она никогда бы не стала гнаться за деньгами Антона. Она была не такая. И всё же ты здесь, ответил Коннор, и каким-то чудом стала главной наследницей. Как-то это всё паванивает. Я закончила просматривать коробку, отодвинула и взялась за следующую. Ты посмотри на себя, сказал Коннор. Такая деловая пчёлка. Готов поспорить, ты бы прямо сейчас отвалил миллион баксов только чтобы найти коробку, полную наддушенных валентинок, чтобы можно было получить печать одобрения на это левое завещание. "А оно не левое", ответила я. "Адвокат сказал, оно действительно". Этот старый хрен-адвокат ничего не знает о том, что было написано в этих письмах. Не могу поверить, что он вообще о них с нами заговорил. Он же понимал, что я переверну весь этот дом вверх дном. Но что я знаю? Может, он сейчас сидит себе в самолете по пути в Лондон, пьет виски и хохочет до упаду. «Что-то я сомневаюсь», сказала я. «Ты так мило веришь в человечество? Трудно поверить, что мы с тобой родня». «Не буду спорить». Коннор снова сел. «Уже поздно я есть хочу. Как насчет такой идеи? Мы заключим перемирие на остаток дня. Ты уйдешь отсюда, и я уйду. Я в любом случае уже сыт этой пыльной мастерской по горло». Я оглядела остатки творческой жизни моего отца. Кисти в кувшинах, старые тюбики-краски, свернутые холсты в ящиках, на которые мне не терпелось взглянуть. Но Мария ждала меня к ужину. Я посмотрела на часы. Мне еще надо переодеться. Коннор встал. «Вот и отлично. Наконец-то мы хоть о чем-то договорились. Значит, заканчиваем. Пошли». Он хлопнул в ладоши. «Топ-топ». Он наблюдал за каждым моим движением, пока я закрывала последнюю коробку. после чего вышел из комнаты вслед за мной